"Прикончить его", закричал Деланкер. Элас пытался. Сервоприводы колена и щиколотки были зафиксированы и не работали, отказываясь повиноваться рычагам управления. Поднять ногу обратно для второй попытки он тоже не мог. "Позади нас машина, предостёй Окей. Машина Аудакс. Опустить ногу. Мой принцип", возразил Белла Элас, но Окей прервал его. пристально глядя на сканер. Она вооружена. Я даже не могу сказать, чем. Что-то с магнитным ускорителем, который накладывает заряд. Нужно разворачиваться, быстро. Я не могу, колено. Элас, с внезапным холодным спокойствием, произнёс делантир. Он целился в голову рулевому из стабильного лазерного пистолета. Разворачивай нас. Элас почувствовал, как по коже ползут мурашки. Есть мой принцип. Кида заметила в кратере Ардента ещё реалистическую картину двух истекающих кровью примархов, которых отделили от гибели считанные мгновения. Изуродованный ожогами Ларгар лежал сбоку. Ангрон стоял под ногой лапой пса войны. Удерживая её и не давая наконец опуститься, она знала, сколько силы, в точных единицах мощности, в громадной мускулатуре пса войны. Она служила аудакс с самого детства, сперва технарем-рабочим, а затем членом командного экипажа двух китанов. В возрасте 15 лет её подвергли процессу принудительного взросления. чтобы определить, насколько хорошо она приспособится к интерфейсу кабины и будет реагировать в боевых ситуациях. В 19 она стала оружейницей на борту Ханумана, когда ей исполнилось 24. Принц Ультима Венрик Соластин выбрал её в собственный экипаж командного китана Сергала. Её первая операция в роли стрелка Сергалы описывалась в инструктажах Легио как выход SS00428AL0348HHE История уже начинала называть это событие Истванской бойней. Четыре легиона космического десанта вычистили собственные ряды на разрушенных улицах Харала Иствана 3. На валике она впервые выстрелила без разрешения. От носовых болтеров не было бы толку. Рука с вулканами опустила Но в колодии оставался ещё один туз. У Киды был гарпун, созданный, чтобы повергать самую крупную добычу. Пожиратели миров заявляли, что они воины, а не солдаты. Нечто подобное утверждал и Легио Аудакс, десятилетиями прикреплённый к 12-му легиону. Их титаны не были боевыми машинами, их титаны были охотниками. Она отвёл назад рычаг Герас блокировки. Взялась за рычаги управления и выстрелила медвежьим когтим. Магнитные катушки в руке пса войны запустили гарпун, метнув его в кратер и вогнав в торс Ардентера с ужасающим хрустом уничтожаемого металла. Увидев, как машина Алесандры дёрнулась от удара, Салостин медленно улыбнулся. Прекрасный выстрел, Мадерати Бли. Благодарю, мой принц. Магнитные захваты включены. Ардентор раскачивался из стороны в сторону. Его плечо и кабина были пробиты насквозь. Громадное копьё активировалось, зафиксировавшись внутри смертельной раны при помощи магнитов. Двигаясь от тот естир, Титан Аудакс отступил от края кратера на 3 шага, туго натянув трос гарпуна. Ардентор опрокинулся назад, рухнув на землю. Его сердце-реактор продолжало работать. Но командный экипаж погиб от пронзающего удара. Сергала продолжала двигаться назад, подтягивая гарпун и волоча тело поверженного титана по склону кратера. "Отцепите их", произнёс Алостин. "Отцепляю, сир". Кида отключила магнитный захват на гарпуне, дав тому выйти из искорёженного металла. Машина охотник Сергала оставила уничтоженного противника на проспекте И развернулась в поисках другой добычи. А в воксе затрещали ликующие крики воинов-пожирателей миров.